На лицо Чембукчи было страшно глянуть. Он круглыми глазами глядел то на вертящиеся бумажки, то на замаскированного артиста в кресле, то старался диким взором поймать за кулицами римского, то в ложе взгляд Аркадия Аполлоновича. Трое молодых людей из портера, плечистые в так называемых пуловерах под пиджаками, нахватав падающих денег, вдруг бесшумно смылись из портера, как будто по важной и срочной надобности. В довершении смятения дирижер, дико оглянувшись, взмахнул палочкой и тотчас оркестр заиграл, а мужской голос ни к селу, ни к городу запел. «У самовара я и моя Маша». Возбуждение от этого усилилось И неизвестно, чем бы это все кончилось Если бы кот вдруг не дунул с силой в воздух Отчего червонный снег прекратился Публика мяла смотрела на свет бумажки Охала, разочарованно глядела вверх Глаза у всех сияли Тут только Чимбукчи нашел в себе силы И шевельнулся. Стараясь овладеть собой, он потер руки и звучным голосом заговорил. «Итак, товарищи, мы с вами сейчас видели так называемый случай массового гипноза. Научный опыт, как нельзя лучше доказывающий, что никаких чудес не существует. Итак... Попросим месье Воланда разоблачить нам этот опыт. Сейчас, граждане, вы увидите, как эти якобы денежные бумажки, что у вас в руках, исчезнут так же внезапно, как и появились. Тут он зааплодировал, но в совершенном одиночестве. На лице конферансье сохранял при этом выражение уверенности. Но в глазах этой уверенности не было и даже выражалась мольба. Публике его речь не понравилась. Наступило молчание, которое было прервано клетчатым фаготом. «Это так называемый случай вранья!» — заявил он своим козлиным тенором. «Бумажки, граждане, настоящие!» «Браво!» — восторженно крикнули на галерке. «Между прочим, этот...» — тут клетчатый нахал указал на бледного Чембукчи. «Мне надоел. Суется все время ложными замечаниями, портит сеанс. Что бы с ним такое сделать?» «Голову ему оторвать!» — крикнул злобно какой-то мужчина. О идея! Воскликнул фагот, и тут же произошла невиданная вещь. Шерсть на черном коте встала дыбом, и он раздирающе мяукнул. Затем прыгнул, как тигр, прямо на грудь к несчастному чимбукчи и пухлыми лапами вцепился в его жидкую шевелюру. В два поворота влево и вправо, и кот... При мертвом молчании театра сорвал голову Чембукчи с пухлой шеи.